ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Голос Лейрала был в точности похож на Райнера. «Хо, неужели это один из особых рулфрагмей?» «Да». «Почему у тебя есть такая вещь? Разве не сложно заполучить?» «Потому что я гений». «Ну, кто знает, убьёт ли это меня?» «Никто никогда не пробовал. Пробовали застрелить, взорвать». Пья немного радостно улыбнулась. «Тогда выходит 50 на 50. Или победа, или поражение?» «Да». «Хорошо, я не убью тебя». Она покрутила монету, затем она исчезла там, где она её спрятала. «Райнер!» «А?» «Если ты не хочешь тренироваться, научись магическим методам у своего отца. Ты можешь быть довольно силён в магии». но лирал посмеялся над этим. «Нет, если ты станешь слишком хорош в магии, я не могу рекомендовать этого моему любимому сыну». «Ну, пошли, Райнер!» «Куда вы собираетесь взять Райнера?» «К обладателям магических глаз!» «Я не могу отпустить его одного!» «Я надеялся, что ты тоже пойдёшь. Как я уже говорил, я хочу, чтобы ты защитила моего сына. Очевидно, мой сын был бы слишком подавлен. Останься он в одиночестве». «Эй, Феррис, ты уже встречала моего отца?» «Этот парень побывал в моих снах». «В снах?» «Да». «И о чём вы говорили?» Феррис не ответила. «Отец?» «Что?» «О чём вы говорили с Феррис?» «Феррис любит моего сына?» На этом его слова оборвались. Феррис вытащила меч и метнула его в Лейерала со скоростью, за которой Райнер не мог уследить. Однако меч не попал. Тело Лейерала превратилось в нечто вроде сотен листьев бумаги, а затем, когда листы бумаги собрались, он появился прямо рядом с Феррис. «О, извини за то, что заставил тебя покраснеть». «Если ты не будешь молчать, я тебя убью». Феррис грозно взмахнула мечом. Пиа с интересом смотрела на Лейерала. ао как ты проделываешь этот трюк с бумагой?» «Такая магия? Могу ли её использовать?» «Нет, это тоже плохой вид магии, потому что жертва слишком велика, чтобы ей обучиться». «Чем ты жертвуешь? Например, своим телом?» «Душой». «Мм, душа. Я особо не знаю о душе, потому что это не магическая наука. Тебе не нужно этому учиться. Это техника, к которой действительно не стоит прикасаться». По какой-то причине этот разговор стал походить на учебное занятие по магии. «Эй, Феррис, о чём ты на самом деле говорила с моим отцом?» Однако по какой-то причине она немного покраснела и смутилась. «Это был простой светский разговор. Ты так злишься при упоминании о светской беседе? Все в порядке. Заткнись уже». Она начинала сердиться. Рейнер покачал головой, но, очевидно, она больше не хотела, чтобы её расспрашивали. «Ну и ладно». Он решил, что потом спросит у Леерала. «Пап?» «Да?» «Что происходит?» «Ты имеешь в виду Войса?» «Конечно». Раньше он не кшался с богинями, так что все обладатели магических глаз не могут ему доверять. Его пытают, если можно так сказать, проникая в его память и вызывая образы. Рейнер помнил, что существуют ребята, у которых есть такая способность магических глаз. Например, так было с Лафрой. Он проникал в умы других, входил в сновидения и видел эмоции, скрытые на дне памяти. «Войс страдает?» «Есть вероятность». «Тогда я должен ему помочь». Лейрал кивнул. «А вот почему я пришёл встретить тебя. Нужно отправляться в дорогу, мы поедем на лошадях». Вмешалась Пия. «Если я пойду, ничего страшного, если ты последуешь за мной. Но обладатели магических глаз могут атаковать. Вполне нормально войти в деревню с Райнером, которого они знают, или с Феррис, которая спасла его». Хм... Слегка кивнув, она пошла к лошади. А Райнер обратился к пе «Ну, я поехал». «Кстати, Райнер...» а? можешь умереть себе на пару свойсом тогда республика Сфилет станет моей и тогда гастарка ролон будут сокрушены а континент будет завоёван я выиграю это я могу на раз-два как скучно так что прихвати войсы приведи всех обладателей магических глаз таких как Тир, и возвращайся вот это совсем непросто Ха -ха. но пока я разберусь и с гастарком и с роландом так что иногда ты О, я упрямый я обязательно вернусь М да! Затем Пия взмахнула рукой, снова села на покрывало, оставленное Феррис, и отвернулась от него. Она отхлебнула чаю и потянулась за оставшимися Данго. Райнер пошёл к своей лошади и обратился к отцу. «Итак, папа, деревня обладателей магических глаз далеко?» Однако на той стороне, куда смотрел Райнер, Лейерала больше не было. Однако, хоть он его и не видел, ответ услышал. «Около двух дней. А ты можешь хоть попытаться немного больше походить на человека?» Итак, два дня до места назначения. Я уже скачу верхом на лошади пять дней кряду, но выходит ещё два дня. <связано> <связано> ну а куда мне отправляться? Туда. Райнер не мог видеть отца, или Лерал заявил так словно видели куда он указывал. И куда? Лерал ответил как будто объясняя непонятноливому ребёнку. Но вы можете пустить свою лошадь с скач следом за мной, потом просто сворачивая направо или налево. «Эй, по крайней мере, назови первое направление». «Куда, на юг?» «Мне отправляться по городской дороге?» «Да». «Эй, Феррис, отправляемся на юг?» «Ага». В Райнер и Феррис пустили лошадей вскач. И я молчала. Через некоторое время лирал сказал. «Кстати, Феррис Чен...» «Что?» «Разрешаю тебе флиртовать с моим ненаглядным ребёнком на протяжении нашего двухдневного пути?» «Омри!» Феррис выхватила меч на пояс и устремила его в ту сторону, откуда раздался голос. «Мимо!» Фаррис нахмурилась, вернула меч в ножны и сказала. «Райнер! Что? Я ненавижу твоего отца!» «Да, я понимаю твои чувства». «Вот так? Двое молодых людей бунтуют против своих родителей?» Райнер вздохнул. «Давай просто проигнорируем это». «Ага». Спустя два дня Райнер и его спутники оказались в деревне обладателей магических глаз. Деревня обладателей магических глаз на самом деле находилась не в южной стороне, а в центре бывшей империи Гиэлфиланд, где располагалась республика Сфилет, восточная конечность центрального континента. Деревня находилась глубоко-глубоко в горах. Кажется, что в деревне жили тысячи людей, и хоть она находилась в горах, было странно, что такую большую деревню не заметили другие. «Здесь много магии», — заметил Райнер, направляясь к деревне. Затем он осмотрелся. Ему на глаза попалось несколько техник — Магия расположилась на деревьях и земле с помощью техник, которых он никогда не видел. Пятиконечные звёзды, появившиеся в его глазах, могли прочитать все неизвестные техники. И все эти техники, должно быть, скрывали эту деревню. Магия, которая выглядела просто как пустые деревья. Магия, предотвращающая утечку звука изнутри наружу. Магия, излучающая звуковую волну возле этой горы, которая заставляла не приближаться». Магия, которая заставляет чувство направления теряться и заставляет двигаться по кругу. А потом... Феррис. Он протянул руку и схватил идущую за ним Феррис. А Если ты сделаешь шаг вперёд, сработает ловушка». «Хм...» Она посмотрела себе под ноги. Под ногами лежали опавшие листья. Магическая? «Да. Мне они нипочём». «Ну, я думаю, это весьма неплохо. И что мне делать?» Сделай шаг назад и следуй за мной. Отлично». Фаррис встала ему за спину. «Хорошо, тогда вперёд, магический детектор!» «Чего?» Райнер возмутился, надвинулся вперёд. «Тут было много магических ловушек, так много, что вы бы не заметили их, если бы не обладали определёнными талантами, но Райнер видел их все и двигался вперёд. В конце концов, он вошёл в деревню».